В первый раз вынырнув из ниоткуда, я поняла, что нахожусь на руках у Меркурия, прижимающего меня к своей груди. Перед моими глазами была очередная серебряная прерывающаяся полоса в его сиянии, устремившаяся отключиться куда-то вниз. Перед чёрным входом в стене, появившейся на месте живой картины, потянуло едкой тьмой и холодом, укусившим меня за лодыжку. Оттуда же сквозило тайной Опол старательно лезали клубы лёгкого серого дыма, в которых подмигивали друг другу чёрно-белые искры. Меркурий, чёрные волосы которого блестели, как чёрная нефть, занёс меня туда в обитель тайны тьмы и дыма, и я вновь и казалось вне пространства и времени, в темноте. В следующий раз я вынырнула тогда, когда лежала на чём-то холодном, твёрдом. На каменном возвышении, в полупрозрачных путах всё той же таинственности, ни в силах пошевелиться. Я находилась в полутёмном зале, напоминающем мне своими высокими сводами пещеру, в котором клубилась всё та же сонная незлобная тьма, томно щурившаяся от света огней в ладонях Арины и Меркурия, стоявших с прямыми плечами и каменными лицами напротив меня. Одежда на них была необычной, напоминала широкие мантии, На парне она белой, на девушке — алой. Их сияния были приглушены, но были все такими же необычными. Взрывающиеся звезды и фиолетово-золотые прямоугольники завораживали меня, и я видела это сквозь мерцание воздуха. «Тимофей, сын Игоря и Тамары, кавалер пятого круга и командор Ордена Рассветного Пламени, человек по рождению». На распев раздался негромкий, но отчётливый убаюкивающий тенор Белакурова, стоящего справа от меня в тёмных багровых одеждах, достающих широким подолом до пола, с длинными рукавами и капюшоном. Являясь хранителем священного артефакта, браслета славянской тройки, охраняемого орденом в соответствии с его нерушимыми вековыми традициями и хозяином Великого слова, передаёшь ли ты сей браслет? и все права на него и великое его слово другому хранителю. Передаю великий князь, раздался хриплый голос Тимофея. И я с невероятным усилием приподняла голову и увидела, что дядя лежит на каменном прямоугольном возвышении, видимо, таком же, как и я. Делаешь ли ты это осознанно и добровольно, без злого умысла, с целью не противоречащей целям и законам ордена? «Да, великий князь». «Готов ли кто засвидетельствовать слова его?» Словно бы ни к кому не обращаясь, произнёс белокурый музыкант, всё так же нараспев своим звучным мелодичным голосом. Меркурий, сделав шаг вперёд, сказал тихо, но уверенно, «Я готов, великий князь, и сердце моё готово так же, как и душа». «Назови же себя, изъявивший желание засвидетельствовать правдивость слов Хранителя». «Меркурий». «Сын Владислава и Анны, кавалер четвертого круга Ордена Рассветного Золота, прижизненный протектор Хранителя по крови, маг по рождению», ответил черноволосый, словно отчеканил военный. «Готов ли ты засвидетельствовать слова Хранителя осознанно и добровольно, без злого умысла, с целью, не противоречащей целям и законам Ордена?» Готов, великий князь, был вполне ожидаем ответ Меркурия. Подойди, велели ему. Тот коротко кивнул, сделал несколько шагов и протянул своё оголённое запястье вперёд, удерживая в другой руке всё тот же волшебный огонь. Беловолосый пласнул по его запястью чем-то острым и блестящим. Я отчётливо слышала, как падают на каменный пол капли крови, и с трудом вдохнула тяжёлый воздух, пропитанный запахом бурого железа. от которого в висках застучало так сильно, что казалось, тонкие кости вот-вот не выдержат напряжения и просто-напросто сломаются. Слова твои и подтверждение намерения разума твоего, а кровь подтверждение сердца, торжественно объявил белокурый, более похожий на невероятного волшебника, проводящего не менее невероятный мистический обряд, хотя это сон. И здесь может быть всё не так. Ли? Даже такие обряды. Разум и сердце должны быть едиными. Это дарует наивысшую степень честности и верности в намерениях и помыслах. Музыкант наклонил голову ко мне, так и лежащей на холодных камнях. Невидимые травы продолжали щекотать моё лицо, шею и руки. Анастасия, дочь Алексея и Екатерины. Голос музыканта сделал небольшую заминку. Человек по рождению Готов ли ты принять дар от Тимофея и стать хранителем священного артефакта, браслета славянской тройки, охраняемого орденом в соответствии с его нерушимыми вековыми традициями, со всеми правами и обязанностями, а также и хозяином великого слова, неотделимого от священного артефакта? Если хочешь заполучить браслет, согласись. Пронёсся прохладным ветром шёпот дяди у меня в голове. Я вспомнила чудесный лунный браслет на своей руке, от которого до сих пор исходило нежное сияние, и поняла, что не хочу сопротивляться. Мне нужен этот браслет. Готова принять, прошептала я. От стен отлепились блики огней и ласково коснулись моей кожи. Великий князь, обращайся к нему именно так, снова услышала я голос дяди Тима. Готова принять великий князь. Сами собой открылись мои губы. Приняв его, уже не сможешь отказаться. Только лишь, передав своё право через обряд, в своих пугающих одеждах и капюшоне, виолончелист был похож на большую хищную птицу. Готов ли кто засвидетельствовать слова её? Теперь пришёл черёд Арины. Она проговорила чуть взволнованно те же слова, что и Меркурий пару минут назад. «Я готова, великий князь, и сердце мое готово так же, как и душа». «Назови же себя, изъявившая желание засвидетельствовать правдивость слов будущего хранителя». «Арина, дочь Владислава и Анны, дама четвертого круга Ордена Рассветного Пламени, прижизненный протектор хранителя по крови, маг по рождению», — сказала черноволосая девушка, — И её глаза горели так же сильно, как и звёзды в её сиянии. Готова ли ты засвидетельствовать слова хранителя о сознанной добровольно, без злого умысла, с целью не противоречащей целям и законам ордена? Да, готова, великий князь. Слова легко срывались с губ девушки, но звёзды в её сиянии стали темнеть. Подойди же. Теперь кровь закапала на пол с руки Арины. Когда лезвие вошло в её кожу, она даже не дрогнула, не отрывая от меня немигающего сосредоточенного взгляда. Слова твои, подтверждение намерения разума твоего, а кровь подтверждение сердца. Разум и сердце должны быть едиными. Это дарует наивысшую степень честности и верности в намерениях и помыслах. Единство разума и сердца дарует гармонию, а гармония дарует мир. Ставшие свидетелями священного обряда, пусть же те, за кого вы поручились разумом и сердцем, завершат обряд передачи артефакта. Меркурий и Ари, на котором, видимо, ход обряда был прекрасно известен, одновременно шагнули к невысокому каменному столику, взяли небольшие одинаковые кинжалы с изящными тонкими рукоятками, на которых сияли голубым неоном морозные узоры, а лезвие осветилось холодным светом. Меркурий оказался около Тимофея, а Ирина около меня. Я не успела понять, как это произошло, хотя знала, что черноволосая девушка собирается делать. Под чудоковатое песнопение Белокурова, она наклонилась и, взяв мою левую руку, не сомневаясь ни сожалея, ни боясь, пласнула по запястью. Кровь густыми рубиновыми каплями закапала на пол и почти тут же с шипением стала впитываться в каменный пол. словно водой брызгали на раскалённую печку в бане точно такое же шипение раздавалось и справа меркурий сделал порез и на руке тимафия холодный камень под их ногами принял кровь от нас четырёх и последний штрих довершил белокурый волшебник он провёл лезвием по своей ладони и его кровь тоже оказалась внизу я август сын георга и крестины «Кавалер пятого круга Ордена Рассветного Пламени, наследный князь семьи Вальзар, прижизненный протектор-хранителя по крови, маг по рождению, даю свое согласие для передачи священного артефакта из рук Тимофея в руки Анастасии», произнес он так, словно бы и не порезал только что сам себя. «Даю его разумом и сердцем, дабы следовать устоям и принципам Ордена, и сохранять мир». Я смотрела на него, окутанного прекрасным сиянием, и мне не было страшно. Я ни капли не беспокоилась, хотя искрящийся воздух становился всё более тяжёлым. Он взмахнул руками, и из широких рукавов его мантии полетели искры. В это же время с пола тонкими струйками бордового дыма начали подниматься пять извивающихся линий, которые причудливо переплетаясь между собой, образовали вскоре символ цветка. Ещё один взмах руки музыканта, следившего за этим чудом, не отрывая от него глаз, и в воздухе начал распускаться самый настоящий цветок ириса. Цвет его поменялся. Ирис стал нежно-розовым. Прошло ещё немного времени, и ирис упал на пол туда, где только что впитывалась с шипением наша кровь. «Настя! Настя! Хозяйка!» Хозяйка. Услышала я вновь, а после в моей голове опять появился голос дяди. Белые искры снега, шептал он мне так тихо, что я едва слышала. Эти слова ты должна хранить так же, как и браслет. Белые искры снега. Поняла меня, Настя. Запомни их. Запомни. Зная эти слова, ты сможешь управлять своим браслетом. Я запомню, произнесла я. Я буду помнить их и никому не скажу. Даже если это будет стоить твоей жизни, Настя. Даже если так. Передача священного артефакта другому хранителю совершилась. "Не торжественно, а устало", сказал белокурый волшебник, осторожно подобрав цветок и опустив его мне на солнечное сплетение. Символ ордена, созданный вашими сердцами, подтверждает это. Приветствуем тебя, Анастасия, не как простого человека, а как равную нам. Ты стала новым хранителем браслета славянской тройки. Поскольку ты становишься хранителем артефакта, находящегося под защитой и охраной ордена, то ты становишься и одной из его дочерей. Дарую тебе звание дамы второй ступени и бирюзовые одежды. Протекторы, охраняющие священный артефакт, переходят к тебе и будут служить тебе так же, как и прежнему хранителю. Ты же обязуешься теперь защищать браслет ценой своей жизни и жизнями тех, кого ты любишь и кто тебе дорог. Нет теперь для тебя ничего дороже браслета на твоей левой руке. Его завораживающая тенар затягивал меня в темноту, из которой я вынырнула. Настя. Хозяйка. Шептали мне, не переставая с любовью и нежностью, а спокойная темнота овладела мной, полностью накрыв с головой. Я закрыла глаза, чувствуя, как розовый ирис растворяется во мне, тая от прикосновений горячей кожи, как лёд на загорелых пальцах нежившегося на южном золотистом пляже. А браслет всё светил своим глубоким, ровным, мягким лунным светом, и кто-то пел мне старые песни, убаюкивая и поглаживая по щекам. и я ничего не запомнила. Совсем ничего. Дядя Тим сказал верно. Он просто украл час моей жизни и подарил за это браслет. «Настя! Настя, что с тобой?» услышала я голос дяди Тима. «Настя, тебе плохо?» Я не без труда распахнула ресницы и увидела Тимофея, склонившегося надо мной. Кажется, в его стальных глазах было беспокойство. Первые секунды я не понимала, что происходит, и лишь удивлённо озиралась по сторонам. Что с тобой? повторил дядя, помогай сесть. Мне было настолько не по себе, что прикосновение человека, которого я терпеть не могла и столько лет не видела, меня никак не задевали за душу. Никогда в жизни я не теряла сознания. А кажется, именно это я только что и сделала. Не знаю, растерянно произнесла я, чувствуя, как кружится голова и как пылает в солнечном сплетении лёгкая со днящая боль. Ты чем-то больна? осведомился не слишком тактичный родственник. Нет, кажется. Нет, я почти возмутилась, но пыталась сохранить голос ровным и более-менее спокойным. Со мной всё в порядке. По крайней мере, было раньше, добавила я, прижимая сжатый кулак к груди. Чем-чем о -чем, здоровьем я всегда выгодно отличалась от большинства людей. Даже простуда у меня бывала крайне редко. Выпей воды, протянул мне бокал дядя Тим. Может быть, врача? Ты бледная. Нет, не надо. Мне уже лучше, ответила я, и правда чувствуя, как голова необъяснимым образом становится ясной. Да и солнечное сплетение успокаивалось. Оно больше не горело, огонь превратился в камень. Не знаю, почему так вышло. Я никогда раньше не падала в обмороки. Я почти с жадностью стала пить, обеими руками вцепившись в бокал и делая большие глотки. Возможно, тут просто очень душно, ответил дядя Тим, наблюдая за мной, скрестив руки на груди. Ты действительно в порядке? Мне не трудно будет отвезти тебя в клинику. Ехать с ним в клинику мне совершенно не хотелось, и я покачала головой, давая понять, что никуда я не пойду. К тому же я очень хорошо помнила, что меня ждут девчонки в кафе, и мне следует поторопиться. Мой водитель довезёт тебя до того места, откуда я тебя забрал. Словно прочёл мысли Тимофей. Я держу своё слово, но лучше тебе поехать домой и отдохнуть. Мне уже хорошо. Я пойду. Мой взгляд почему-то уцепился за картину с изображением зимнего городского пейзажа позапрошлого столетия. Пальцы вмиг похолодели. Что всё-таки со мной? Давление веселится. Но такого со мной никогда не было. Посиди немного. Ты только что пришла в себя и уже куда там чирсишься? Я хочу выйти на улицу, мне и правда тут душно. Воспользовалась я дядиным предположением и уже через пару минут шагала в сопровождении дяди по залу к выходу. Проходя мимо музыкантов, исполняющих что-то из Баха, я уловила на себе чей-то взгляд. Резко обернулась и поймала улыбку все того же симпатичного блондина-виолончелиста с чуть вьющимися волосами цвета топленого молока. Я вновь не ответила ему взаимностью и отвернулась, чтобы увидеть, как где-то около барной стойки проходит легкой походкой официантка Арина с подносом в руках. Она заметила меня издалека и тоже улыбнулась, как старому знакомому частенько, как и дядя Тим, наведывающемуся в этот ресторан. А я, чувствуя себя невероятно странно, позволила дяде помочь надеть мне верхнюю одежду и забыв о том, что на голову стоит натянуть шапку, первой вышла на улицу, почти с удовольствием вдохнув морозный воздух, в котором летали серебрившиеся в свете фонарей и вывесок снежинки. Людей на улице было всё так же много, как и снежинок, и они все куда-то шли, бежали, спешили, а я Я чувствовала себя застывшей во времени снежной крепостью, выстроенной для игр. Камень в груди потеснил сердце, когда я вдруг увидела остановившуюся неподалёку счастливо смеющуюся пару. Парень склонился к своей сияющей спутнице и поцеловал её. Лучше бы это была зависть. Но когда я увидела эту картину, меня охватила тоска, острая, как тончайшее лезвие ножа, на которые падали снежинки и рассекались надвое. «Надвое. Надвое. Единое. Надвое». Всё это кружевным вихрем пронеслось у меня в голове, а следом за ним перед внутренним взором мелькнуло и чьё-то расплывчатое изображение. Какого-то молодого мужчины, но узнать его я не смогла. Нет, со мной однозначно что-то не то. Наверное, под снегом я простояла минут пять, не меньше. И в себя я пришла только после того, как меня негромко окликнул по имени Меркурий. Водитель дяди предупредительно открывший заднюю дверь машины. Я спохватилась, кое-как отряхнулась от снега, вальгот нападавшего на плечи, и молча села в Мерседес, не замечая, что продолжаю хмуриться. О том, что на моём левом запястье до сих пор был подаренный Тимофеем браслет, я вспомнила уже тогда, когда автомобиль плавно и уверенно тронулся с места. Кроме меня и Меркурия в нём никого не было. Дядя Тим остался в ресторане, сославшись на важную встречу. Надеюсь, в ближайшие несколько лет мы не увидимся. И о тех глупостях, что он болтал в ресторане, Тимофей более не вспомнит. Звук входящего сообщения вырвал меня из дум в реальность. Ну и где ты, девочка моя? Что-то случилось? интересовался Алсу. Всё ок, скоро буду. Уже еду, напечатала я в ответ холодными пальцами. Машину слегка тряхнуло. На этом месте дороги асфальт весь был в ямах, которые не успевали заделывать. Ты забудешь меня, как только выйдешь из машины, промолвил вдруг Меркурий, обернувшись ко мне на пару секунд. Однако его чёрные глаза, так сильно выделяющиеся на бледном узком лице, почти напугали меня. Казалось, за этим мгновением они умудрились прожечь меня насквозь. Что? не поняла я и сначала даже слегка напугалась. А потом вдруг сказала, как будто бы это было совершенно естественно. Конечно. Конечно забуду, добавила я, чувствуя в висках лёгкое покалывание. Здорово, спокойно, почти равнодушно отозвался Мерк. Включить радио Насте. Включи, кивнула я, чувствуя приступ острого, казалось бы, беспричинного беспокойства и паники. Заколотилось сердце, дыхание участилось. а грудь сковал железный обруч непонятного страха. Я задёргалась и в каком-то ужасе стала озираться по сторонам, понимая, что что-то не так, и даже попыталась открыть дверь машины, которая оказалась заблокированной. Однако в это же мгновение я почувствовала лёгкое, даже нежное прохладное прикосновение к горящему лбу, и всё прошло, как рукой сняла. Я почувствовала себя в безопасности. Ужас ушёл, дыхание выровнялось, И последним стало спокойней и сердце. Мне показалось, что Меркурий улыбнулся. На улице морозно, и синоптики говорят, что нас ожидают ещё более серьёзные холода, снег и ветер. Раздался женский жизнерадостный голос диджея. Но мы с вами знаем, главное, чтобы наши сердца оставались тёплыми. Морозу мы переживём, ветер тем более, а снег это вообще не проблема, а скорее ещё один элемент декора нашего города. Какими же волшебными становятся заснеженные улицы с белоснежными деревьями. Настоящее чудо для теплолюбивых иностранцев. Главное, чтобы снега не было чересчур много. Хорошего всем декабрьского настроения, дорогие радиослушатели. С вами Небесное радио, и я Диана Данилова, ведущая программы Тёплые сердца. Оставайтесь с нами. Я прикрыла глаза. Мне показалось, что кто-то вновь коснулся меня прохладной рукой. но я не придала этому значения. «Всё так, как и должно быть, Настя», словно шепнул мне кто-то в ухо. «Хорошо». Дорена, висевшая в воздухе, сквозь снежную пелену наблюдала за тем, как Настя садится в шикарную чёрную машину и уезжает. Её бледное лицо, обрамлённое тёмно-русыми короткими прямыми волосами, Ничего хорошего не выражало. Напротив, оно было переполнено молчаливой яростью, перемешанной с резким удивлением и даже испугом. Кулаки девочки, прижатые к бёдрам, были сжаты так, что костяшки побелели. Губы её тоже были сжаты, превратившись в полоску, крылья тонкого, точёного носа трепетали, а глаза были широко раскрыты. Дарена уже давно летала около этого проклятого четырёхэтажного дома, в котором находился ресторан Освальд. Не в силах более попасть внутрь. Мощное колдовство, рыбацкой сетью окутавшее здание, не давало ей возможности сделать это. Не только призраки и духи не могли проникнуть на территорию магов, которых Даренна не очень-то жаловала, но и другие люди, обладающие магическими способностями, не имели возможности сделать это. Только с разрешения хозяев дома. Это было вполне разумно, но Даренну бесило неимоверно. Она видела, как Настя подъезжает к Освальду в сопровождении подозрительно высокого взрослого мужчины с красивым бесчувственным лицом, по которому нельзя было прочитать ни единой эмоции, и молодого, но достаточно сильного парня-мага с чёрной шевелюрой и бледной мордочкой и любителя флегматичного настроения. И видела, как мужчина заводит Наську в обитель магов, прикрывающуюся вывеской дорогого ресторана. Правда, девушка-подросток всё же смогла на пару минут попасть внутрь. используя лазейку в сплетении и заклятии, обволакивающих дом. Но хитрые чары вскоре обнаружили ее и выкинули вон. Недаром Дорена всегда сравнивала защитную магию со своеобразным антивирусом на компьютере, который, сканируя систему, рано или поздно находит вирус и удаляет. Ее, словно зловредный вирус, также бесцеремонно вышвырнули вон. Если бы Дорена не умерла пару лет назад, она точно бы сделала это сейчас. Волшебная охрана дома не церемонилась. А если бы она была простым призраком, то его все бы растворилось в воздухе. Однако простым призраком эта девочка в топике и в джинсах не была, скорее очень непростым. Дарэна ничего не поняла из подслушанного разговора, и единственное, что для неё было яснее ясного, наглые маги хотят как-то использовать Настю и опаили чем-то странным. Опасения девочки подтвердились. Через некоторое время они вывели Мельникову в очень странном состоянии, явно одурманенную. Девушку посадили в машину и куда-то повезли. «Как же меня это достало!» — пожаловалась Снегу Дарена, шмыгнув носом. «Я столько всего делаю, чтобы Настя и этот идиот Ярославушка встретились и подружились, чтобы влюбились в друг друга наконец. Но мало того, что они друг друга терпеть не могут, так ещё Настю сейчас магические кретины к себе заберут. Вот зачем она им?» Она же обычный человек. Призрак обхватила тонкими руками голову. Если орден заберёт её к себе, она с Ярославом вообще больше не встретится никогда. Или они ей так мозги промоют, что она о нём и не вспомнит. Надо что-то срочно делать. Призрак в задумчивости взлетела вверх и села на фонарь, глядя на поток машин и людей сверху вниз. Пока что у меня ещё есть возможность. Она хмыкнула, нервно потирая ладони. Вы у меня попляшете. сделаю всё, что смогу, и что не смогу. Вдруг Дарья резко подняла голову и посмотрела в тёмное окно на четвёртом этаже. Однако, несмотря на то, что в окне не горел свет, её острый взгляд увидел за тонким стеклом белокурого молодого мужчину с прямой спиной, одного из магов, которые были способны видеть сквозь пласт пространств таких, как она. То ли он смотрел прямо на неё, то ли любовался падающим снегом, она не поняла. И ещё зло вместе с новым порывом ветра. Тот, кого увидела девочка-призрак, и тот, кого Настя приняла за музыканта, виолончелиста, в сонной, но коварной полутьме стоял у окна на последнем этаже того самого здания, в котором располагался Освальд. Одна рука его была заложена за другую, а заострённый подбородок чуть приподнят вверх. Создавалась иллюзия, что это знатный аристократ стоит в своём особняке. Оглядывая спокойным, уверенным взором владения, обстановка в кабинете этому соответствовала. Изысканная старина и утончённый шик неоклассицизма шли тут рука об руку. Нежные тона, изящные прямые линии, благородные простые формы, одновременное ощущение лёгкости и величия. Всё нежным шёпотом говорило о том, каким хорошим вкусом обладал тот, кто продумал дизайн и убранство. Не только ресторан, но и весь большой дом в центре города принадлежал этому человеку с молочными волосами и необычными яркими глазами василькового цвета. И если в соседних зданиях таких же могучих и одновременно нарядных с виду детищ сталинского монументального классицизма, построенных в эпоху правления советов, на верхних этажах располагались квартиры с высокими потолками или же офисы фирм государственных предприятий, то в этом доме все пространство принадлежало ордену Адрианитов и его членам, не совсем обычным людям, людям, обладающим особенными способностями — гипноз, ясновидение, левитация, подчинение стихий, связь с царством мертвых, лечение руками, тайные слова, управляющие особой энергией этого мира и многое другое. Всё это входило в список этих уникальных способностей, заставляющих их обладателей именоваться магами. Он тоже был магом. Однако он, как и все другие его собратья по необыкновенным способностям, не очень-то афишировал это. С виду Август был совершенно обычным человеком, может быть, только чуть-чуть эксцентричным и очень музыкальным. Но ведь творческим людям это позволяется, не так ли? А ещё Август был князем. главой координационного центра, расположенного в этой части России. Это кем-наместником великого магистра. Белакурый задумчиво смотрел вниз, наблюдая за девушкой, только что вышедшей из ресторана. После обряда, когда Настя сама того не зная стала хранительницей сильнейшего артефакта из пакон веков, оберегающегося орденом, внешне она ничуть не поменялась. Может быть, только стала бледнее. А вот внутренне девушка изменилась достаточно сильно. Август прекрасно видел это. Он вообще видел такое, что не подвластно было человеческому взору и далеко не каждому взору магическому. Не зря же он был кавалером пятого круга ордена и очень сильным магом, которому с лёгкостью открывались многие тайны волшебного мира. И видел он мир так же необычно, как Настя после того, как выпила Перуна в цвет, жидкие чары, которые помогли отобрать у девушки час её жизни. Только для Насти это было словно необыкновенный чудной сон, а для Августа реальностью и совершеннейшей нормой, к которой он привык. А командур Затейник подумал Август, любуясь снежным серо-белым сиянием, окутывающим Настю, в котором то и дело вспыхивали аметистово-фиолетовые и зелёные нежные волны, между которыми бежали вертикальные геометрические узоры цвета персидской сини. Мало какой человек мог похвастаться таким же. Анастасия села в машину к Меркурию и уехала. А Август ещё некоторое время наблюдал за заснеженной улицей, ему очень нравился вид из окна его кабинета. Единственное, что пришлось не по душе этому маго с утончённым вкусом, так это юный дух, зависший напротив дома, который, однако, тотчас исчез, стоило Августу перевести на него взор Васильковых глаз. Со прикасаться с подданными царства мёртвых Макт терпеть не мог, поэтому остался удовлетворён тем, что призрак исчез. В этот же момент дверь в кабинет отворилась, неохотно впуская в комнату свет из коридора. На пороге появилась высокая широкоплечая фигура Тимофея Аутова. Он подслеповато щурясь вошёл в кабинет и осмотрелся. "А я вас ждал, командор", не оборачиваясь, произнёс Август. Если ждали, князь могли бы и включить свет. В отличие от Августа, Настин дядя не любил сидеть в темноте и рассматривать вечернюю улицу, предаваясь воспоминаниям и размышлениям. То ли для него это была бесполезная трата времени, то ли непозволительная роскошь. Август повёл плечами, шипнул что-то, и мягкий и ненастоящий жёлтый свет полился из хрустальных жерондолей, горделиво стоявших на гередонах, изящных столиках на одной ножке. Верхний свет хозяин дома включить не стал и жестом пригласил гостя сесть на один из стульев со спинкой в форме овала и прямыми сужающимися к низу ножками. Такие обычно называются французскими стульями. Как только Тимофей сел, Август опустился в точно такой же стул напротив. Мущин разделял только лишь изящный столик с круглой крышкой. Свет включён? Начнём разговор? Помнится, вы хотели дать комментарии. сказал Август почти тёплым тоном, хотя в глазах его тепла не было, скорее холод снега за окном. Или, может быть, сначала вы желаете чего-нибудь выпить? Нет, не желаю. Не располагаю временем, Увы, тотчас отказался Тимофей. Сразу перейду к самому главному. К обряду передачи артефакта, который, признаюсь, стал для меня полнейшей неожиданностью. Да, это из штаба, лично от великого искусника «Прочтите сейчас». С этими словами Настин дядя вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт и положил его на стол. Август тотчас взял его, коснулся указательным пальцем центра, вновь что-то прошептал, и на конверте появился чей-то простой вензель, а над ним поплыли синие озорные искры, норовящие запутаться в молочных локонах. Он отмахнулся от них с некоторой досадой и развернул письмо. светло-голубую бумагу в вержек, которая была совершенно пуста. Однако васильковые глаза мужчины несколько минут вчитывались в невидимые никому другому стройки. «Вот оно что», — произнёс наконец Август, поднимая взгляд на гостя. «Теперь понятно. Понятно, почему хранитель браслета так...» Он выдержал паузу. «Внезапно поменялся. На артефакт охотятся». Чёрная роза, я так понимаю, назвалон организацию магов, существующую столько же веков, как и сам орден, однако являющуюся отнюдь не дружественной. Да, к ним попала информация о браслете и о том, что будет, если соединить все составляющие славянской артефактной тройки. Поэтому вы должны выполнить оба пункта, о которых написал великий искусник: защищать имеющееся и искать утерянное. я исполню всё, что сказал великий вкусник. С этими словами Август провёл по голубой бумаге ладонью, и та растворилась в воздухе, словно её и не было. Новый хранитель браслета будет обеспечен надёжной защитой. Кстати, командор, что послужило причиной тому, что именно эта девушка стала хранителем? На то были свои причины, всё так же сухо произнёс Тимофей. А вас не смущает тот факт, что теперь она, однажды став хранителем браслета, никогда уже не будет в безопасности? Нет, прямо ответил Тимофей. Девчонка лишь временный этап. Через какое-то время браслет заберут. И она станет наживкой, блеснули глаза Августа. Возможно. Явно не собирался ничего более обсуждать господин Ряутов. Операция разработана не до конца, будем действовать по обстоятельствам. Вы не исключаете того, что новая хранительница может пострадать? Не исключаю. А своего ребёнка вы бы сделали хранителем Командор? Риаутов едва слышно вздохнул. Его явно утомляли ненужные слова и мысли собеседника, как умного учителя слова глупенького ученика, отстающего по всем предметам. У меня, как вам известно, нет детей. Но, может быть, вы всё-таки выслушаете моё мнение по поводу того, стоило ли вам передавать артефакт той девуш. Августа перебили несколько беспордонно. Впрочем, для Ряутова это было нормой. Ваше мнение по этому поводу князь совершенно излишне. Как я уже сказал, у меня мало времени, а нам нужно обсудить ещё кое-какие дела. Например, фонд и чёрных продавцов энергии. Кажется, в вашем регионе такие случаи участились, не так ли? Ваши люди не справляются с безопасностью. Как хотите, вздёрнул заострённый подбородок блондин. Перейдём к этим вопросам. Мужчины разговаривали около получаса, более не возвращаясь к вопросу о новой хранительнице браслета. А после одновременно встали и попрощались вполне традиционным человеческим образом, пожав друг другу руки без особой впрочем симпатии. Надеюсь, в вашем отчёте князь будут только положительные результаты по всем фронтам вашей деятельности. Что касается какой-либо информации о славянской тройке, её вы передаёте только мне, великому искуснику или же великому магистру? Ах, да, ваш музыкальный двойник внизу слегка фальшивит. Поработайте с ним. На прощание произнёс Тимофей и вышел из кабинета. Это вы фальшивите, командор? сам себе сказал август оскорблённый обвинениями в том, что его магическая копия видите ли плохо играет. Только сами об этом не догадываетесь. Белокурый Мак вновь приблизился к окну, за которым в очаровательном танце кружился снег. Всё-таки люди, пусть даже и трижды командуторы ордена, идиоты. Зря вы не выслушали меня. Вот я бы не хотел подвергнуть такой опасности своих детей. сделать их хранителями такого мощного артефакта, за которым охотятся эрезианцы, это слишком. Впрочем, это ваше дело, командор. Вы отвечаете за славянскую тройку, делайте же то, что считаете нужным. Что такое славянская тройка, дядя? раздался вдруг звонкий мальчишеский голос. Сквозь стену, около которой стоял деревянный книжный шкаф, прошёл ребёнок лет 10-11. Аккуратный худой мальчик с чёлкой набок, в тёмном костюмчике и лакированных ботинках. Этокий маленький и взрослый с любопытным взглядом больших карих глаз. О, Арнольд, твои успехи с материей меня радуют. Но вот твои манеры не очень. Ты не можешь заходить ни в одну из комнат, предварительно не постучавшись. А если, конечно, на то не будет особых поручений от меня или иных обстоятельств. Простите, дядя. Виновато склонил голову мальчик. Я не хотел вас сердить. Сейчас я не сержусь. Буду сердиться в следующий раз, если, конечно, ты так сделаешь. Ты о чём-то спрашивал меня? Да, дядя, про славянскую тройку. Мальчик уселся на один из французских стульев и уставился на Августа. О, это старейшие артефакты, ответил тот своему воспитаннику, совсем ещё юному магу с большим потенциалом. некогда принадлежащий одному славянскому магу. Много-много лет назад, ещё до создания ордена, в былинах его зовут Вольга и Святославичем. По современной классификации его назвали бы универсалом, блестящие способности в любой из трёх сфер магической деятельности: правь, навь, явь. Перечислил он три эти сферы, названные так из-за ассоциаций с устройством вселенной по мифологии славян. Каждый из артефактов ныне потерянной тройки имел силу одной из сфер. По старинным летописям достоверно известно, что браслет обладал силой Яви. Силой настоящего, если хочешь, давал возможность увидеть истину. Август щелкнул пальцами, из книжных полок вылетела большая книга с золотистым тиснением, плавно приземлившаяся на стол к хозяину кабинета. «Арнольд», — позвал он ребенка, — «возьми эту книгу и прочитай». Срок 2 недели. После мы поговорим о прочитанном. Хорошо, дядя, сказал мальчик, цепко схватив книгу и прижав к себе. Я прочитаю. Можешь идти. И помни, не заходи без приглашения в чужие комнаты, напутствовал Арнольда Август. Или делай это хотя бы тогда, когда в них не будет хозяев. Он улыбнулся мальчику и пропал из кабинета. Видимо, решил настроить музыкальный слух у своего двойника внизу